Пришло время снова взглянуть на Империю Роланд. Противник резко взмахнул деревянным мечом, и юная девушка подняла свой меч, приготовившись отразить атаку. «Не хватило совсем чуть-чуть», брызнула кровь и раздался крик. Баккен угодил точно в голову. «Рухнуть на землю» и снова подняться и поднять меч, защищаясь. Она вся трепетала. Она готова была заплакать, но ни одной слезы в её красного цвета глазах так и не появилось. Ей было только 16 лет. Она забирала в высокий хвост свои льняные кудряшки, это выглядело забавно. У нее было милое личико, нынче рот слегка кровоточил, но на это она не обратила внимания. Потрясла головой, чтобы прийти в себя, и снова уставилась на противника впереди. Их было пятеро, все мужчины сильные и умелые. У нее был, как и у них, деревянный меч, но эта схватка не в ее пользу. Нечего и гадать. Невольно она покосилась в сторонку, где находился единственный зритель, человек средних лет, посиделый, очень строгий и очень опасный. «Вперёд!» – дал он команду. Трое, подняв мечи, ринулись на бедняжку. Она мигом отбросила свой бэккен, понимая, что он становится бесполезным, и вскинула руки. Она рисовала в воздухе роландское заклинание. «Призывай удар грома!» Ах Ей нанесли удар прямо в солнечное сплетение. Дикая боль не дала завершить магический круг. Эту брешь в её защите мигом использовали другие, и у тонкой шеи качнулся вдруг деревянный меч. Неужели конец? Девушка инстинктивно зажмурилась. Но удара не последовало. Медленно распахнув глаза, она обнаружила лезвие у самого своего горла. «Победа за нами!» — важно сказал фехтовальщик, обращаясь к их наблюдателю. «Каков будет ваш приказ, господин Калаут?» «Почему ты остановился?» Ответил Калаут ледяным тоном. «Замахнись! Нападай на мелк!» «Что? Если я это сделаю, жизнь вашей дочери будет в опасности?» Вскрикнул ошеломленный мечник. «Что с того? Я куплю другое!» На лицо мужчины ни один мускул не дрогнул. «Если она Калаут, значит, обязана справиться. А если нет, то зачем мне такая дочь?» Он не ведал жалости. Мечник все еще колебался. Коленок его задрожал. «Давай же!» Взревел Калаут. Мечник взмахнул оружием, кинув взор на беспомощную девчонку. «Простите меня!» И нанёс удар. Та завопила, снова ощутив боль. Затем и другие мечники принялись её избивать. Вскоре соднило всё её тело. Милк постепенно теряла сознание. Эти люди убьют её, если не остановятся. Она чувствовала, что рыдает от боли и от отчаяния. Милк снова нашла глазами её отца. Он и её купил. Она была куклой этого человека, марионеткой. Во времена прежнего короля для Ролландского дворянства считалось вполне обычным купить сироту, чтобы отправить потом на фронт вместо родного отпрыска. Хотя это и не поощрялось. Такой сиротой была Милк. Её вырастил знатный род Калаут. Взамен с неё требовалось быть нужной. Или на свалку. Каждый день её ждали ужасные тренировки и целое море пролитых слёз. Каждый божий день. «И когда-нибудь это убьёт меня!» Думала Милк снова и снова. Деревянные мечи осыпали её градом ударов. В беспамятстве Милк уже не ощущала боли. Как вдруг ей вспомнился голос. Голос мальчика с тёмными волосами. И во тьме она снова, будто бы наяву, видела сонного мальчугана и его добрый взгляд. «Слушай, ну ты и плакса!» «Что значит, если выживем?» «Ты славная, и ты сильная. Да и я не планирую умирать. Так что...» «Так что...» Милк открыла глаза. Слязы высохли. В её руках была столько боли, что они совершенно не подчинялись ей. «Так что я не умру. Не умру. Не умру!» Повторяла она слова мальчика, едва слышно. Наконец ей удалось поднять свои руки. «Призываю водяное облако! Мизми! Появившийся в воздухе магический круг Калаут был похож на гейзер. Её вымало бурным потоком из рук мучителей. Те от неожиданности нахлебались воды, потеряв равновесие. Видя это, Милка отскочила к суше и снова нарисовала круг. «Призываю удар грома! Никому не двигаться!» Её голос дрожал от боли. «Если хотя бы один из вас шевельнётся, я спущу молнию! Вам по колено в воде! Это не сулит ничего хорошего! Победа будет моя!» И тогда Милк взглянула на господина Калауда, и мечники тоже уставились на него. «Весьма неплохо», – кивнул Калауд. «На этом можно закончить. Обед подадут через час, а после него тебя ждёт ещё одна тренировка». «Милк, не опаздывай». Ни похвалы, ни одобрения. Впрочем, Милк комплиментов и не ждала. Она показала хорошие результаты, и поэтому впереди новые испытания». Она будет шагать всё дальше, стремиться выше, пока всё ещё нужно. Милк ждала, покуда все не ушли, и затем устала и села на землю. «Не опоздаю», — шепнула она. За обедом Милк крепилась как только могла. «Ну же, Милк, всё хорошо. У тебя всё получится. Обязательно. Только веди себя тихо, соблюдай этикет. Помни о своих манерах. Всё будет хорошо, просто не обращай внимания на боль». «Ах, всё, Найт. Нет уж, надо терпеть!» Вся избитая она чувствовала, что вот-вот выронит суповую ложку или свалится со стула. Боль терзала её, стоило лишь пошевелиться. Она еле слышно кряхтела, но продолжала твердить про себя. «Если я не поем, то откуда возьмутся силы? Ешь, Милк, давай же!» За обеденным столом при свечах восседала её семья. Приёмная мать с отцом и две их родные дочери. Они наслаждались трапезой и общением, в отличие от самой Милк с её мучениями. «Матушка!» Милк была младше на год. «Леди Анна приглашает меня прогуляться с ней в грядущие выходные». «Ммм, Леди Анна. Дочь графа Эгрена, если не ошибаюсь». «И куда же вы направитесь?» «На кизил побережье, матушка. Искупаться в морской воде». «Ну и жадина ты, сестрица!» Вдруг воскликнула другая сестра, ровесница Милк. «Я тоже хочу пойти!» «И не мечтай, Анна! Моя подруга! Не так ли, матушка? Так вы позволите?» А мать обратилась к главе семьи. «А что об этом думает отец?» «Нарье подала мне чудную мысль. Почему бы нам все вместе не поехать к морю?» «Ммм, неплохая идея!» Кивнул лорд Калаут, и девочки радостно загомонили. Однако здесь он посмотрел на Милк. «Полагаю, тебе известно, что будешь делать ты!» «Ха?» Милк встрепенулась, она не прислушивалась к разговору, рука с ложкой супа остановилась на полпути к арту. «Да, да, я понимаю. Я остаюсь, чтобы дальше тренироваться», коротко сказала Милк. Её сестры мигом насупились, заметив это Милк заулыбалась. «Эйми, Нарье, надеюсь, это путешествие вам понравится». Те совсем помрачнели, что-то невнятно пробормотав. Приёмная мать взглянула на Милк, точно на грязь. Калаут молча вернулся к супу, не снимая с лица сурового выражения. Собственно, всё как обычно. Милк по-прежнему улыбаясь, зачерпнула пищу, дабы сёстры не подумали ненароком, что... А! вскрикнула она. Неожиданная боль пронзила всё её тело, пальцы выпустили ложку, и та звякнула о тарелку с громогласнейшим эхом. Оперевшись рукой на стол, девушка прошептала. «Прошу прощения!» Но Калаут встал, подошёл к ней... Я замахнулся. Её отточенные рефлексы были ей ни к чему. Милк не шевельнулась и даже не заслонилась руками. Её выгонят вон из дома, если она попробует защититься. И ведь больше идти ей некуда и не к кому. Она тупо смотрела на отцовский кулак. Сёстры взвизгнули, когда эта пиголица, это Милк, от удара слетела со стула. Она рухнула так стремительно, будто несчастные куклы-марионетки в один миг обрезали все ее ниточки. Милк закашлялась. Вновь Юр откровил. Похоже, ты всё ещё не до конца понимаешь, что значит быть каллаут. Бесстрастно смотрел на неё отец. Всегда сдержанная и во всём безупречная. Вот достойная дочь моего славного рода. Я купил тебя, будучи всецело уверенным, что в тебе есть эти качества. мелко медленно поднялась. Я... я учту. Мне очень жаль. То, что сказал приёмный отец, ей было давно известно. Ей было только пять, когда Калаут забрал её из приюта, но уже тогда она всё понимала. День за днём она истекала кровью, удивительно как эти тренировки ещё не вышибли из неё дух. Её жизнь годами висела на волоске, день за днём мил Калаут учится выживать, чтобы не посрамить данную ей фамилию, заступить на службу или же всё для неё будет кончено. День за днём мил Калаут учится выживать, никем не любимая и никем не замеченная. В один далеко не прекрасный день она вдруг осознала свое отчаяние, она не могла сдержать данного обещания. Её мечты оказались ничтожными. Она потеряла надежду на будущее, смысл жизни, у нее ничего не осталось. Но, несмотря даже на это, она не сдалась, продолжала жить все ради того мальчика. Ведь она обещала ему, что выживет непременно выживет. И поэтому Милка улыбалась теперь изо всех своих сил, для того, чтобы быть коллаут. И ещё, для того, чтобы мальчик впоследствии не разуверился в ней, и её окровавленное лицо было только сдержанным.